Торможение, симптом и тревога. 1926-й, в скобках 1925-й год. Глава первая. При описании патологических феноменов наше словоупотребление позволяет нам различать симптомы и торможения, но большого значения этому различию оно не придает. Если бы нам не встречались случаи болезни, о которых мы должны сказать, что они демонстрируют только торможение, но не симптомы, и если бы нам не захотелось узнать, в чём состоит условие этого, то мы едва ли проявили бы интерес к разграничению понятий торможение и симптом. То и другое не взросли на одинаковой почве. Торможение имеет особое отношение к функции и не обязательно означает нечто патологическое. Также и нормальное ограничение функции можно назвать её торможением. И наоборот, симптом это обязательно признак болезненного процесса. Поэтому симптомом может быть также и торможение. В таком случае слово потребление поступает следующим образом. О торможении говорится там, где на лицо простое снижение функции, а о симптоме там, где речь идёт о необычном её изменении или о новообразовании. Во многих случаях кажется, что позитивная или негативная сторона процесса выделяется произвольно, а его результат обозначается как симптом или как торможение. Всё это действительно мало интересно, и постановка вопроса, из которой мы исходили, оказывается малопродуктивной. Поскольку в понятийном отношении торможение столь тесно связано с функцией, можно برекти идее исследовать различные функции и на предмет того, в каких формах выражаются их нарушения при отдельных невротических патологиях. Для этого сравнительного исследования мы выберем сексуальную функцию, принятие пищи, локомоцию и профессиональную работу. Пункт А. Сексуальная функция подвергается самым разнообразным нарушениям, большинство из которых демонстрирует свойства простых торможений. Их можно объединить понятием психической импотенции. Осуществление нормального сексуального акта предполагает очень сложную последовательность событий. И нарушение может произойти в любом её месте. У мужчины главные станции торможения таковы: отвращение либидо от начала процесса, психическое неудовольствие, отсутствие физической подготовки, отсутствие эрекции, сокращение акта, эякуляция прекокс, которое точно так же можно описать как позитивный симптом, удержание его от естественного завершения, отсутствие эякуляции. не наступление психического эффекта, ощущение удовольствия при оргазме. Другие нарушения возникают из-за связи функции с особыми условиями извращённой или фетишистской природы. Мы не можем обойти стороной отношение торможения к тревоге. Некоторые торможения очевидно представляют собой отказы от функции, поскольку при их осуществлении развелась бы тревога. Непосредственный страх перед сексуальной функцией часто встречается у женщины Мы относим его к истерии. Точно так же защитный симптом отвращения, который первоначально возникает как последующая реакция на пассивно пережитый половой акт, позднее появляется при его представлении. Также и большое количество навязчивых действий оказываются мерами предосторожности и предотвращения сексуального переживания, то есть имеют фобическую природу. Здесь мы не очень далеко продвигаемся в своём понимании. Можно только отметить, для того чтобы нарушить функцию, используются очень разные методы. Первый простое отвращение либидо, которое, по-видимому, скорее всего приводит к тому, что мы называем торможением в чистом виде. Второе ухудшение осуществления функции. Третье его затруднение вследствие особых условий и его модификация в результате отвлечения на другие цели. Четвёртое его предупреждение при помощи защитных мер. пятое его прерывание посредством развития тревоги, когда никаких других помех больше не существует. Наконец, шестое последующая реакция, выражающая протест против этого и стремящаяся отменить случившееся, если функция всё же стала осуществляться. Пункт Б. Самым частым нарушением функции приёма пищи является отвращение к еде из-за отведения либидо. Нередко также встречается усиление аппетита. навязчивое стремление принимать пищу, обусловленное страхом перед голодной смертью, исследовано недостаточно. В качестве истерической защиты от приема пищи нам известен симптом рвоты. Отказ от приема пищи вследствие страха относится к психотическим состояниям: бред, отравление. Пункт В. Локомоция при некоторых невротических состояниях тормозится неудовольствием от ходьбы и ощущением слабости в ногах при ходьбе. Историческое ограничение пользуется моторным параличом двигательного аппарата или создаёт специализированное устранение этой его функции. Обазия. Особенно характерно затруднение локомоции в результате включения определённых условий, при невыполнении которых появляется страх, фобия. Пункт Д. Торможение в работе, которое так часто в качестве изолированного симптома становится объектом лечения, демонстрирует нам уменьшение удовольствия или снижение качества работы, или реактивные проявления, такие как утомление, головокружение, рвота, если человека заставляют продолжать работать. Истерия вынуждает прекращение работы через создание органических и функциональных параличей, наличие которых несовместимо с выполнением работы. Невроз навязчивости нарушает работу вследствие постоянного отвлечения и потери времени из-за включающихся приостановок и повторений. Мы могли бы распространить этот обзор и на другие функции, но не вправе ожидать, что при этом достигнем большего. Мы не вышли бы за поверхность явлений. Решимся поэтому принять точку зрения, которая в понятии торможения уже не оставляет много загадочного. Торможение это выражение ограничения функции я, которая само может иметь самые разные причины. Некоторые из механизмов этого отказа от функции и общая его тенденция нам хорошо известны. В специализированных торможениях распознать тенденцию легче. Если игра на пианино, письмо и даже ходьба подвергаются невротическому торможению, то анализ показывает нам, что причина этого чрезмерная эротизация органов, задействованных в осуществлении данных функций, то есть пальцев и ног. В общем и целом мы пришли к пониманию того, что функция я какого-либо органа повреждается, если возрастает его эрогенность, сексуальное значение. В таком случае он ведёт себя так, если позволить себе несколько гротескное сравнение. как кухарка, которая не хочет больше трудиться у плиты, потому что хозяин дома вступил с ней в любовные отношения. Если процесс писания, состоящий в том, что из струбки вытекает жидкость на часть белой бумаги, приобрёл символическое значение коитуса, Или если ходьба стала символической заменой тяжёлой поступи по телу земли матери, то тогда то и другое, писание и ходьба не совершаются, потому что дело обстоит так, как если бы выполнялось запретное сексуальное действие. Я отказываюсь от этих причитающихся ему функций, чтобы не предпринимать нового вытеснения, чтобы избежать конфликта с оно. Другие торможения происходят очевидно на службе самонаказания, в том числе и в профессиональной деятельности. Я не может делать эти вещи, поскольку они принесли бы ему пользу и успех, что запрещено строгим сверх-я. Тогда я отказывается и от этих достижений, чтобы не оказаться в конфликте со сверх-я. Более общие торможения я подчиняется другому, простому механизму Если я обременено психической задачей особой тяжести, например, печалью, широкомасштабным подавлением аффекта, необходимостью сдерживать постоянно возникающие сексуальные фантазии, то тогда имеющаяся в его распоряжении энергия настолько оскудевает, что оно вынуждено ограничивать ее затраты сразу во многих местах, подобно спекулянту, который им мобилизовал свои деньги в разного рода предприятиях. Недавно мне довелось наблюдать поучительный пример такого интенсивного общего торможения у одного больного неврозом навязчивости, который впадал в парализующую усталость, длившуюся от одного до нескольких дней, по таким поводам, которые определённо должны были бы вызывать приступ ярости. Отсюда должен быть найден также путь к пониманию общего торможения, которым характеризуются депрессивные состояния, в том числе самые тяжёлые из них меланхолия. Итак, в заключении о торможениях можно сказать, что они представляют собой ограничение функции Я, обусловленные либо осторожностью, либо скудением энергии. Теперь не трудно понять, чем торможение отличается от симптома. Симптом уже нельзя описать как процесс, происходящий в Я.